Глава 41. Пойти к Ивану потребовать с него алименты, воскликнула Аня. Так и Анеля и сделала, подтвердил Олег. Без скандала не обошлось, но в конце концов Иван Алексеевич стал отстёгивать ей некую сумму. Между прочим, раньше он взял Анелию в свою школу на ставку преподавателя. Так велел сделать Пётр, чтобы Орехова находилась под контролем. Вера жила с матерью, которая её ненавидела. Каждый день девочке закатывала скандалы, да ещё и руки распускала. Вера мечтала уйти из дома, но куда податься? Она поступила в институт, пошла работать, и в конце концов ей улыбнулось счастье. Добрый Господь устроил Вере встречу с очень богатым человеком, генералом. Анатолий Евгеньевич полюбил её, протез его не смущал. Вера вышла замуж и постаралась забыть о нелепом Орехова же никогда не напоминала о себе, она тоже радовалась, что дочь ее покинула. Прошло немало времени, генерал ушел на тот свет, Вера стала богатой вдовой, но она привыкла жить скромно, работала. И вдруг к ней обратилась Анна Ильинична Орехова, ее мать, по документам сильно постаревшая, больная женщина. Она пришла просить помощи и моральной, и финансовой, сообщила о своей тяжёлой болезни, посетовала на копеечную пенсию, стала умолять простить её за то, что плохо обращалась с Верой в детстве. Дочь стала заботиться о Банели, устроила её в хорошую клинику, заплатила за лечение. Орехова не знала, как отблагодарить Мара Мамакину и перед смертью открыла ей имя родной матери Веры. Малолетнюю любовницу Ивана Алексеевича, директора музыкальной школы, звали Алла Константиновна Федина. "Ох ты!" воскликнула Наташа Марина. "Да, неожиданно", согласился Олег Иванович. "Вера попросила меня. Хочу общаться с родной мамой". Я сказал: "Мне ничего не известно о том, что жена будучи совсем юной, родила ребёнка. Я не обвиняю вас в лжи. Она ли могла вам соврать?" Зачем ей это делать перед смертью? возразила Вера. У Аллы Константиновны есть татуировка на руке буква санскрита. Такая же была у Ивана Алексеевича, он её сделал в студенческие годы. А ваша жена набила её себе в знак любви к нему. И я не собираюсь сразу объявлять: "Алли Константиновне, я ваша дочь, та самая без ноги". Придумала такой план. Для начала сменила фамилию Марамамакина на Арамакина. С какой целью я это сделала? Олла определённо помнит Иван Алексеевича. Едва я назовусь, она меня выгонит. Вера Арамакина не вызовет у неё агрессии, но как приблизиться к матери? Помогите мне, пожалуйста, скажите жене, что я дочь друзей ваших родителей, мы мы случайно встретились, вы обрадовались, поэтому привели меня в гости. Финансовая помощь мне не нужна. Когда Алла Константиновна со мной подружится, тогда Бред, воскликнул Антон Алексей. Это кто угодно может назвать сброшенной малышкой и влезть в семью. Олег Иванович согласился. Примерно то же самое и я ей сказал, в более мягкой форме. Вера показала мне тест ДНК, в нем говорилось, что она и Алла с вероятностью девяносто девять и девять десятых процента мать и дочь. Где она кровь Федины нарыла? Изумилась Наташа Марина. Я задал ей этот вопрос, ответил Барабанов. Вера сообщила, что следила за моей женой. Когда-то она зашла в кафе, она устроилась неподалёку и унесла потом вилку и стакан, которыми пользовалась Алла. "Похоже на глупый телесериал", заявил Антон Алексей. "Да и тост подделать можно". Наверное, на моём лице отразились те же мысли, заметил Олег Иванович, потому что Вера предложила: "Можно повторить исследование. Вы принесёте генетический материал жены, а я при вас сделаю мазок". После этого я вежливо попросил госпожу Арамакину удалиться и более ко мне не обращаться. Она ушла, но, похоже, желание приблизиться к Алли у Веры не пропало. Поэтому она решила пообщаться с Аней. "Ага", протянула девушка. Она мне тоже сказала: "Придумай, как мне с Аллой познакомиться. Денег ваших мне не надо, нужна мама". Я испугалась и ответила: "Нет, простите, я готова с вами дружить, но к Алли не приведу". Тогда она стала просить Устроим мне свидание с Алексеем, твоим братом. Я его поджидала у вуза, но ни разу не встретила. Ну и... Анна замолчала. Говори, милая, попросила Наташа Марина. Никто тебя ни в чем не упрекнет. Нам надо знать, что произошло. Мы неала, произнес Антон Алексей, а рать раздавать пощечины не станем. Пощечины? с возмущением повторил Баранов. Это как? Просто по лицу хрясь объяснил сын: "Папа, ты не всё знаешь. У матери была масса способов выразить своё недовольство детьми. Она могла больно ударить", уточнила Аня, а потом тебя же виноватой сделать. Давила мать". "Ну отвратительно", вскипел отец. "Аня, почему ты мне раньше об этом не сказала?" "А смысл?" пробормотала девушка. Мне тебя было жалко. Если я смоюсь, Алла тебе на шею сядет. Ей необходимо кого-то мучить. Да и дерётся она ерундово. Звезданёт по щеке и всё. Вот психологическое унижение хуже. Каждый день мне говорит: "Ты уродина, никогда замуж не выйдешь". А выругался Олег Иванович. Может, следовало Веру домой привести? вздохнула Аня. Но я побоялась. Алла её точно выперла бы. А что бы потом со мной сделала? И я обманула Веру. Она пожаловалась, что Алексея у вуза не поймала, и домой он не приходит. Наверное, живёт у девушки. Пристала, как жвачка. Скажи мне, как её зовут? Ну я и ответила: Нестерова Марина Анатольевна. Знала, что Вера никогда ни брата, ни его жену не найдёт. Они же давно имена сменили. Вот в ту встречу я, наверное, медальон и потеряла. А как он на фото попал, не знаю. На снимке цепочка и впрям рваные, согласился брат. Наверное, когда ты ушла, Вера увидела на полу медальон и подобрала его. Может, хотела починить и потом тебе отдать. Это же прекрасный повод для очередной встречи. Послышался такой резкий звонок, что я вздрогнула. "Спокойно", шепнула Таня. "У кого-то телефон заработал". "Слушаю", отозвался Олег. "Где? Когда?" "Ок. Простите, ребята, я вынужден мчаться. Аня, завтра обедаем вместе, а в ресторане поговорим. Раздался звук шагов. Папа, я провожу тебя до двери. Воскликнул Антон Алексей. Сам выход найду, ответил Барабанов. Стало тихо. И что нам делать с этой Верой? спросила Наташа Марина. Она умерла, сообщила Аня. У неё сердце больное было, вот настырная. Ухитрилась подружиться с Аллой. "Каким образом?" удивилась Наташа. "А откуда ты знаешь?" тут же задал свой вопрос Антон. "Ну, в общем, стала мямлить Аня: "Э-э, мне её так жалко было. Мы встречались, иногда кофе пили вместе. Она рассказала: "Я искала Алексея Барабанова, Марину, но не нашла. Встречаюсь с Аллой на концертах, надеюсь, ей понравится. Цепочку с медальйоном я потеряла в нашу последнюю встречу, не раньше." Анна, остановил её брат. Наташа задала тебе провокационный вопрос. Мы знаем, что Арамакина умерла, значит, ты с ней общалась, знала, что она приносила вафельные торты Али. Ага, прошептала Аня. Мы с ней договорились о встрече, но она не пришла. Через несколько дней мне позвонил мужчина и спросил: "Вы Анна?" Я удивилась, но ответила: "Да". Он продолжил: Вера Ивановна Арамакину, знаете, ваш номер у неё в телефоне записан как сестричка. Я на приглась. Вы кто? Из морга вас беспокоят, ответил незнакомец. Арамакино умерла, её с улицы привезли. В сумке при ней нет, известен только мобильный, владельцу его установили по номеру. Телефонная компания сообщила, на кого он зарегистрирован, и адрес прописки назвала. Мы звонили домой, но там никто не ответил. В книжке у неё один контакт ваш. И одна запись в заметках номер ее мобильного забыть его боялась я растерялась а по телеку говорят что в морге никогда покойных не переживают родных не ищут даже если паспорт премьер-твице есть мужчина спокойно так произнес за других я не отвечаю разные люди бывают есть и равнодушные а мы всегда пытаемся установить личность покойного знаем что родственники волнуются вы придете Анна замолчала И что ты ответила? Полюбопытствовала Наташа Марина. Нет, прошептала Аня. Ну, мы не обязаны хоронить тетку, которая пыталась влезть в нашу семью без спроса. Оправдал Аню брат. Последний вопрос к тебе. Что ты добавила в вафельный торт, а? Да о чем? Прошептала Аня. Я уже говорил, что незадолго до вас с отцом тут побывали детективы. Напомнил Алексей. Мы много интересного узнали. Отвечай честно. Кто, назвавшись Ольгой, дочерью Веры, вручил Али торт? А? Аничка, скажи честно, попросила Наташа Марина. Все останется между нами. Фирма сюрприз, пролепетала девушка. Отлично, засмеялся брат. Наши конкуренты. Не могла же я к вам обратиться, а взвилась Аня. Да, я влила в торт шприцем, а ну просол. Так. протянула Наташа Марина. Он используется исключительно в стационарах. При превышении дозы может спровоцировать инфаркт. В аптеках не продаётся. Где ты его взяла? Сюрприз достал, прошептала Ане. "Вот дают", возмутился её брат. "Девицу, которая прикинулась дочерью Веры, ты тоже у них нашла?" "Да", согласилась Аня. Я не знала, что Алла торты отдаёт, думала, сама их ест. Она сладкое любит. А вот так вальс-кроковяк, воскликнула Наташа Марина. В клубнику тот же препарат в сандалила, предположил Антон Алексей. Угу, прозвучало в ответ. Чуть отца на тот цвет не отправила, укорил брат. Он никогда, вообще никогда клубнику не ел, завопила Аня. Даже не нюхал её. Рома притащил коробку, мать ягоды помыла и ушла. А я всю голову ломала, ну куда лекарство впрыснуть? И тут в столовой никого, клубника стоит. Я в свою комнату шмыг, шприц уже заряженным был упакован. Влила лекарство в ягоды, узнала, что злобина всё сожрёт. И тут папа приехал к Але, что-то ему в библиотеке понадобилось. Я в своей комнате сижу, слышу шум, топот. Ой-ой, хорошо, что он только четверть клубники съел. Вот и в аптечке полно лекарств, она очень противная, но предусмотрительная. Она папус послала уколов ему понаделала. Может, она его любит? Ага, любит, фыркнул брат. Кошелёк его она обожает. Аня зарыдала. "Ну ладно", пробормотал брат. "Ну мало ты дров. Давай, прекращай сопли лелить. Папа жив, всё ок". "Женщина какая-то умерла", произнесла Наташа Марина. "Ей Алла торты всегда отдавала". Это я её убила, ужаснулась Аня. Нет, нет, нет, тут же затараторила невестка. Никто не знает, от чего она на тот свет ушла. Возможно, ей не ела торт, его не все любят, может, отдала его кому-то. "Её он умер!" закричала Аня. "Я хотела от Аллы избавиться от она, она, она!" "Тише", забормотал брат. "Ну тише!" Мы все знаем, какая маменька, поэтому сбежали и не желаем с ней общаться. И отец не выдержал, правда? Он порой к ней приезжает и содержит ее. Анюта, с чего тебе в голову взбрело ее отравить? Сказала бы нам, что тебе у нее плохо. А нам не каждый день говорит, ты уродина, морда перекошенная и никому не нужна. Прошептала Анне. Каждый день твердит, каждый день. Я просто хотела, чтобы она заткнулась. Мы тебя замуж выдадим, пообещала Наташа Марина. И ты очень даже симпатичная, сможешь из себя тонну косметики вообще красавицей станешь. Всё будет хорошо. Ты просто уйдёшь от этого чудовища. Мы всё устроим, а Алла не узнает, куда ты делась. Спа начала девушка, и тут звук прервался. Батарейки капут, сказал Димой.